Я думала о будущем. Война закончится скоро. Победим, конечно. Это уже и сейчас ясно. На некоторое время все остановится. Зависнет. Люди замрут, оглушенные тишиной, растерянные, лишенные главной своей заботы. Конечно, начнут праздновать. И это продолжится долго. А потом, после последних салютов, каждый окажется сам по себе, наедине со своей жизнью. Наверное, это и будет самым сложным. И я тоже останусь сам по себе Пойду учиться, новая жизнь Я попытался представить Дома, белые стены, арки Ворота чугунные с завитками В воздухе никаких самолетов За войну люди устали от самолетов От трева и ненужной скорости Весна будет поздней И комары позже появятся угу. Погано, когда уже в апреле Кусать начинают, а? Погано И снег сухой Смоет все следы. Это хорошо. Да. Переполох мы знатно устроили, конечно. Это точно. А ничего, пусть знают, а то разжирели сволочи. Саныч замолчал. Начался бурелом, и мы немного застряли. Заснеженный валежник был удурчающий одинаково. Потом болото. Пробирались долго и к лагерю вышли уже во второй половине дня. Саныч двинулся первым. Лезли на остров, перехватывая за тоненькие и хрупкие березки, Сразу же спустились в острую ложбину и метров двести пробирались по ее правому берегу. Затем наверх. И еще. Лагерь был пуст. Снег. На несколько мгновений я подумал, что Саныч ошибся, но с кем не бывает. А береза, мало ли их здесь на севере, но Саныч не ошибся. Дырки. В березе несколько пулевых отверстий, черных, с гладкими краями. Если бы весна, то через раны уже выдавливался бы сок. Саныч бросил рукавицу, ставил палец в дырку. Пуля. Да, пуля в березе. Наши никогда не стреляли в лагере. Сломанная сосна, небольшая, пальцами можно обхватить. Кора содрана целиком, свисает уродливым мочалом. Взрыв. Он сломал деревце, как карандаш. Срезал с него кожу, вылезло мясо и острые щепки костей. Миномет. Накрыли. А где все? Где они все? Саныч пошагал вперед, разгребая снег, как воду. Я за ним. Я не узнавал лагерь. Снег его украл. Землянки, тропинки. Не осталось ничего. Чужое место. Мы пробирались к сосне с дуплом, в котором навсегда сдохла рысь. Я запнулся и упал. Задохнулся, втянув легкий морозный пух. Саныч стоял совсем рядом, сутулившийся и без шапки. «Тут никого. Они ушли. Глеба всех увел. Он почувствовал, я больше, чем уверен. Надо проверить землянки». Саныч замолчал. Он вглядывался в снег перед нами, тер глаза, озирался. Тихо. Саныч кинулся вдруг в сторону и тут же запнулся, как и я. Упал. и выворотил из снега чью-то руку. Она была синяя, пальцы раздавлены, а ногти ухоженные, выточенные в аккуратные лопатки. У нас только один человек так ухаживал за ногтями. Оторвана почти по локоть, окоченевшая. Пальцы выкручены, друг за дружку цепляются. Миномет. Они из минометов. Деревья все раскромсала. Саныч бережно положил руку на снег. Я уже видел и руки, и ноги. Но это все было от незнакомых мне и посторонних. Здесь же я помню, помню, как он сидит под елкой с пилкой, <с дышит да, да. на ногти, полирует их о рукав. Пальцы расплющены и раздавлены. Квалец мертв, конечно. Саныч погрузил руку в снег, Подтолкнул поближе к земле, собрал над ней холмик. Бывайте, клоуны! Посекло всех, кажется. А как они подошли? Может, парашютисты, десант, а? Егеря? Или кто из своих провел? Каждый двенадцатый. Это давно известно. Саныч еще что-то прошептал. Непонятно. Я не расслышал. Он кинулся вправо к невысокому сугробу, нырнул в него, принялся раскапывать, потонул в снегу, исчез, провалился. Шапка осталась на поверхности. Землянка. Никого. Это ее землянка, ты помнишь? Тут внутри никого. Ты понимаешь? Саныч выбрался наружу. Он отряхивался, весело стучал себя по плечам, по рукавам, по штанам. Немцы бы в землянку гранату кинули. Они всегда так делают. Глебов не мог их пропустить. Нет, конечно, он никого и не пропустил. Он все предусмотрел. Все ушли вовремя. Ковалец остался. То есть самый лучший остался. Он прикрывал отступление остальных и... Саныч оборвался. Саныч медленно повернул голову и шагнул в бок. Мне стало жутко. Я увидел, его зрачки разбежались, и глаза сделались совсем нечеловеческими. Метрах в трех от нас, под большой сосной, точно. Холмик, похожий на копну. Не было у нас никогда такого холма. Зачем нам сено? Саныч завыл. Он бросился к копне, и я не успел его поймать. Не все. Восемь человек. Саныч знал каждого по имени. А Левтина и Щурова там не было. Ковальца тоже. Старый Лыков и Орлов. И другие. Кулаков. Потом мы закапывали их. Набирали в охапке снег и строили пирамиду. Курган. Снежный дом. Сугроб, из которого торчали в стороны изношенные валенки. Пальцы и рукава. Снова пошел снег. Саныч поймал крупную снежинку. Она долго не таяла на его ладони. Они... Все разные. Ты же знаешь. Это вранье. Я видел. Одинаковые. И часто. Все врут, сволочи. Пойдем отсюда. Не надо здесь искать. Надо посмотреть еще. Тут могли остаться кто-нибудь. Саня заикался. Он еще что-то говорил. Я объяснял. И махал руками, прихваченные холодом слова застревали между зубами и не вылетали наружу. Лицо у него дрожало и дергалось. Он бормотал и шепелявил. Я радовался Морозу. Холод выстуживал мысли. Я чувствовал, как внутри в голове, в животе болтается ледяное крошево, распускающее вокруг себя равнодушие и спасение. В холод думаешь по большей части о холоде. Только потом обо всем остальном. Идем отсюда, идем. Надо идти, передвигать ноги, ползти. Остановишься и все пристынешь. Двигаться. Я побрел наугад, то есть не совсем наугад. За солнцем, на запад, наверное. Потом, когда Саныч придет в себя. Расскажу, что от лагеря шагальня на солнце. Он сориентируется, поймет, где мы находимся. А сейчас надо просто шагать левой, правой. Я зацепил его за рукав и поволок. Саныч не сопротивлялся, не упирался особо. Не знаю, сколько мы брели через снег и березы. Январские тропы спутались у меня в голове. Остановились уже в сумерках. Саныч начал готовить ночлег. Я стал рубить лапник. Саныч вытаптывал лёжку под елкой. Костры зажигали долго. Я, то есть, зажигал, Саныч лежал, зарывшись в хвою и спал. А мне заснуть так и не удалось. Между провалами во мрак я открывал глаза и видел мертвецов, стоявших под деревьями. И всю ночь вокруг нас хрустили равномерные тяжелые шаги, но сегодня их слышал только я. Саныч проснулся рано, до рассвета. Разжег костер и нагрел воды. Попили кипятка. Саныч молчал, но меня не смотрел. Пальцы, которыми он держал кружку, имели нехороший малиновый цвет. Когда рассвело окончательно, двинулись. Я рассказал, что вчера мы шли от лагеря за солнцем. Саныч даже не кивнул. Он знал, куда надо идти. Он продвигался через лес уверенно и определенно, строго придерживаясь направления. А враги мы преодолевали всегда поперек, Через бурелом Перли не разбирая дороги, сворачивая только в самых непролазных дебрях. Мы шагали и шагали, темное солнце лениво взбиралось над лесом. Я уже потихоньку примеривался к этому тугому снежному шагу, как вдруг Саныч повернул. Без объяснений, мутюгнулся только. После этого он стал поворачивать чаще. Я думал, что он путает следы, петляет по зайчи, сбивая с толку преследователей. Бессмысленно. Никто нас не преследовал. И преследовать не собирался. Каратели сделали свое дело. Отряд уничтожен, угрозы нет. Теперь деревни жить станут. Много им теперь работы. Я боялся, что он заблудился. Столько всего свалилось на наши головы. Тут любой растеряется. Все эти метания. Солнце непонятное. Как прилипло. Что-то не то. Он вполне мог свихнуться. Война – время для сумасшедших. Когда все это закончится, люди удивятся количеству безумцев, их окружавших. Или нарочно вымывает из себя последние силы, чтобы... Чтобы самому ни о чем не думать. Это не свой. Нет, не свой, точно. Если бы свой предал, они бы до эшелона нас разгромили, так ведь? может, и свой. Глебов про операцию за три дня рассказал, чтобы никто не знал. Я сам за день только. Ну кто? Ты кого-нибудь представляешь? Нет. И не хочу, если честно. Я тоже не хочу. Не было среди нас предателей, да ведь? Да. Ну, не было. Но все равно думается. Ничего не могу поделать. Думается, думается, думается. Не могу уже. Пойдем. Пойдем скорее. Мы пошли скорее. Я уже не смотрел по сторонам. Только под ноги, стараясь попадать в прокладываемую борозду. Подняв голову, только когда уткнулся в спину Саныча, лес продолжал сыпать хвой и сохранившимися листьями. Наверное, это лиственница. Из нее вроде бы бани хорошо строить. Саныч вдруг сел в снег. Как стоял, так и сел. Устал чего-то сильно. Надо поспать. Здесь? Здесь нельзя, нельзя. Замерзнем ведь. Саныч промолчал. Я сдернул с него шапку и тут же надел. Волосы у него были мокрые, слипшиеся, какие-то бешеные. Я сел рядом. Почти сразу почувствовал лед. Он пополз по спине. Недолго просидим. Замерзнем ведь. Замерзнем, подумал я, только это меня почему-то совсем не опечалило. Замерзнем, уснем, проснемся в другом месте. Далеко и у моря, летом. Я подумала, о лете, стал вспоминать, но ничего особенного, кроме тепла. Собака где-то лает. Я не мог понять, почему здесь собака, да еще такая заливистая. Зимой и посреди леса не бывает собак. Она мне сейчас медведи разбудит. Псина бродила вокруг, то приближаясь почти вплотную, то удаляясь на расстояние неслышимости. Да что такое-то? Не может здесь быть никакой собаки. Что с ушами моими происходит? Ты глаза уху пробовал? Нет, конечно. Откуда? Делается так. Ловится всякая разная рыба. Угу. Лучше всего мелкая. Ерши, уклейка. Побольше, главное. Угу. Ловится... Присаливается в кадушке, а на следующий день у нее аккуратно выковыриваются глаза. Из этих глаз варится бульон. И больше ничего не добавляется. Вкус просто... некоторый язык откусывают. Не веришь? Я тебе точно говорю, откусывают. Ладно, я тебя свожу. Мы же уже ходили. Ходили, да. Художник этот, помнишь его? Он говорил, что все, ну, кто погиб вот так, как ковалец, он сказал, что они не умирают. Как это? Не знаю. Нет, они погибают, но после этого они становятся вроде как небесными воинами. В раю, что ли? Рая нет. У него только старухи верят, потому что им умирать скоро. Вот они и боятся. Наверное. А Алифтины там не было, это точно. Я знаю, Альки там не было, а художник сумасшедший. У него и статуи все сумасшедшие, сломанные. У нас соседка очень в рай хотела. Каждый день церковь бегала. Он краску из клюквы делает, залой золой смешивает и с яичными желтками. Только яйца у него не куриные, а голубиные. А потом ее молнией убило. Все смеялись, говорили, что пророк Илья. Он мое имя угадал, представляешь? Про львов каких-то тараторил, про сынов Геракла, истории еще разные рассказывал, про персов в ущелье. Ты про персов что помнишь? Рассказывали, что она потом являлась, пугала людей электрическим сиянием. Многие ходили жаловаться. Они вроде как целую армию остановили. Всего 300 человек с кривыми бронзовыми ухватами. Смешно ведь, да? Ада тоже нет. Это ведь правильно. Если рая не бывает, то и ада тоже. Это как магнит, плюс и минус всегда вместе. Некоторые вот духов видят на фотографиях, иногда проявляются. То облако повиснет, то человек у края кадра стоит, то птица, то звезда сияет, хотя и день. Это тоже все предрассудки, нам объясняли, дефекты пленки. Зачем мне ухват, а? Мне кажется, я его видел, художника этого. Я летом на ватиновом заводе подрабатывал, там один такой тоже был, доходяга совсем, а глаза полыхают, ватин из опилок пучат, вот вроде такая мука сосновая, а потом ее паром как окатят, как вспенят, так ватой и валится. А этот, вроде как художник, её вилами отгребает и в стога складывает. Представь, целые стога ваты. Мы с мальчишками туда ночью прокрались и прямо из-под крыши прыгали. Здорово. Проваливаешься, а потом она тебя обратно до потолка подбрасывает. И так несколько раз. Туда-сюда, туда-сюда. Может, целую минуту летаешь. И в пещеры лазили. Тут возле озер пещеры есть. Так там такие просторы, что можно, наверное, армию спрятать. Под землей целые лабиринты глубоко вниз уходят. Так глубоко, что даже жар чувствуется. Мы туда только с веревкой лазали, чтобы не заблудиться. А один мальчик все равно заблудился. Веревка перетерлась, он и пошлепал в другую сторону. Его четыре дня искали, собаку милицейскую присылали, только она в пещеры боялась. Она старая крепость рядом с городом стояла. Ее еще до татаро-монгольского нашествия построили. Там такие ходы, что можно на лошадях под землю ездить. Только они все потайные. Никто не знал, как у них пробраться. Подземелья скелеты прикованы. Свисают со стен, все цепями перепутанные. Каменистые отмели, а между камнями золотые монеты рассыпаны. Только золото это заколдованное совсем. Его нельзя взять, она сквозь руку вот так и просачивается. В крепости тоже клад был и тоже заколдованный. Его еще Разин, между прочим, спрятал. Не сам, конечно, а его сподвижники. Они после разгрома сюда бежали, на север. На север, на север, к забытым крепостям. За кипреем дорогам. подземной реке, каменным бабам спящим у поворотов. Я шагал вдоль воды с прозрачной золотой кувшинкой в руке. Было тепло и прохладно одновременно. Из сияющих омутов поднимались глазастые черепахи. «Эй, очнись!» О, Это был Саныч. Он проснулся и выбрался из снега, из молочной сладкой дремы, и разбудил меня. А мне так не хотелось! Я был счастлив! Черепахи хотели открыть мне заветные подземные тайны. Но сегодня Санычу почему-то хотелось жить. Он хлопнул меня по щеке. Вату из хлопка делают!» «Какую еще вату? Просыпайся!» «Ты же на ватиновом заводе работал!» Какой ещё завод, к чёрту? Нас никогда такого не было. Вставай-ка, рано нам еще со старой перемигиваться. Он ухватил меня за ворот и выдернул на ноги. Это был какой-то другой Саныч. Глаза у него как-то выбелились разбавленное водой молоко, словно изнутри человека глядела грустная старая рыба. Только пар изо рта вырывался. Оседал на фуфайке крупчатым инеем. Выдавал жизнь. Опаздываем. Лучше поспешить. Слышишь? Он накинул на плечи рюкзак и палатку, подобрал автомат. Лучше поспешить, это продолжалось долго. Наверное, весь день. Самый длинный день в моей жизни. Мы брели, иногда ползли, иногда катились, проваливались и захлебывались. Опять ползли. И Саныч резко останавливался и менял курс. А я уже не спрашивал, куда, потому что мне было все равно. А он говорил, что надо торопиться. И торопился. Лишь к вечеру мы уже не шли, Так, чуть-чуть передвигались, много стояли, одежда промокла, штаны не сгибались в коленях от льда, ватники тоже начали обмерзать. Надо устраиваться на ночлег, на настоящий, с просушкой, с кипятком, с ужином. На все это сил не оставалось совсем. У меня точно. Я думаю, не поджечь ли елку, выбрать посмолистие, отряхнуть от снега и подпалить, загорится ведь, наверное. Постоять рядом. Дым. «Дым чувствуешь? Дым тут рядом! Дым живой! Я-то слышу! Слышу!» Он повернул вправо, побежал от дерева к дереву, покачиваясь, цепляясь за ветки, встряхивая на себя снег. И вдруг я тоже почувствовал дым! Горький! Такой, получается, от березы или от осины! Не знаю! Я тоже побежал на этот дым, стараясь не отстать! Оставаться одному было здесь совсем невозможно! А враг. Во враге горел большой костер. Вокруг него сидели люди, грелись. 12 месяцев! Так я и подумал. Очень похоже: Глебов! Живой! Глебова было почти не видно, голова обмотана бинтом и похожа на осиное гнездо. И еще какие-то люди. Я их не знал, но, кажется, партизаны, бородатые и взгляды злые. На носилках человек закрыт шинелями. Раненый. «Глебов, вы что костер жжете? На весь желез слышно!» Глебов ничего не ответил. Уставился на нас дурными, мутными глазами. Щека дергается. «Контузия, точно!» Саныч скатился за мной. Бородатый с автоматом шагнул навстречу. Саныч оттолкнул его. Но получилось, что оттолкнулся сам. Обогнул сбоку, подбежал к носилкам, отдернул шинель. «Алевтина!» она не узнала Саныча. Смотрела, как сквозь стекло, сколько он ей не улыбался. А Щурова среди них не было.